Глава 37. «Сам поубивал бы». «Боже!» — вздрогнула Мадлен. «Кто его обнаружил?» Она стояла у раковины, держа в руках капающий дуршлаг с лапшой. Гурни сидел на высоком табурете напротив. Он рассказывал о тяжелых моментах, о трудностях и конфликтах этого дня. Такие рассказы никогда не давались ему легко. Он винил в этом гены. Его отец никогда не умел признаваться, что его что-то задело, что он чувствует страх, злость или растерянность. «Слово «серебро», а молчание золото» — была его любимая поговорка. Вплоть до старших классов Гурни считал, что это и есть золотое правило морали. И до сих пор его первым побуждением было промолчать о том, что он чувствует. Но в последнее время он стал пытаться противостоять этой привычке. Пережитое ранение сделало его особенно уязвимым к стрессу, но он обнаружил, что как будто становится легче, если поделиться мыслями и чувствами с Мадлен, вроде напряжение спадает. Поэтому он сидел на табурете рядом у раковины и, чувствуя неловкость, рассказывал о встречах и злоключениях прошедшего дня и по мере сил отвечал на вопросы. Его нашла покупательница. Стоун зарабатывал на жизнь, выпекая печенье для местных лавочек и мини-отелей. Хозяйка одной из гостиниц пришла забрать свой заказ. Имбирное печенье. Она заметила, что парадная дверь приоткрыта. На стук Стоун не ответил, и тогда она открыла сама, а там он, прямо как Рутблум, лежит на спине в прихожей, и под грудиной воткнут ножик для колки льда. «Боже, какой ужас! И что она сделала?» Очевидно, позвонил в полицию. Мадлен медленно покачала головой, потом поморгала, с удивлением обнаружив, что все еще держит в руках дуршлаг. Откинула дымящуюся лапшу на блюдо. «Так и закончился твой день в соспарилии?» ну, «В общем, да». Мадлен подошла к плите и взяла сковороду, в которой тушила порезанную спаржу с грибами. Она вылила эту смесь в блюдо с лапшой и поставила в раковину пустую сковороду. «А твой конфликт с этим траутом, он тебя сильно тревожит?» «Сам не знаю». «Он, похоже, осел и лезет, куда не просит». «Это уж точно». «Но ты боишься, что этот осел еще и опасен?» «Можно сказать и так». Она поставила лапшу со спаржей и грибами на стол, достала тарелки и приборы. На ужин только это. Если хочешь мяса, в холодильнике есть фрикадельки. Да все отлично. Фрикаделек много, так что если... Правда же, все отлично. Замечательно. Кстати, я забыл сказать, что предложил Кайлу и Ким приехать к нам на пару дней. Когда? Сейчас. Сегодня вечером. Я имел в виду, когда ты это предложил? Я позвонил им по дороге из Оспорили. Раз они получили это письмо по почте, значит отправитель знает, где живет Кайл. Я подумал, что будет безопасней. Мадлен нахмурилась. Отправитель знает и где живем мы. Ну, просто, кажется, лучше, чтобы они были здесь. Вместе мы вроде как сила. Несколько минут они ели молча. Потом Мадлен отложила вилку и слегка отодвинула от себя тарелку. Горни поглядел на нее. «Что-то не так». «Что-то не так?» — она недоверчиво посмотрела на него. «Ты всерьез это спрашиваешь?» «Да нет, я просто... Господи, да сам не знаю, что я имел в виду». «Кажется, отразверзся», — сказала она, — «почти буквально». «Ну, с этим не поспоришь». «Так какой у тебя план?» Она задавала ему тот же вопрос, когда у них сожгли амбар. Сейчас этот вопрос встревожил его больше, потому что ситуация стремительно ухудшилась. Люди умирали, пронзённые в сердце ножом для льда. ФБР, казалось, была озабочена скорее тем, чтобы его очернить и запугать, чтобы обезопасить себя, а не выяснить правду. Холденфилд тоже его подставила, подбросила Трауту боеприпасов, ранения в голову и психические травмы. Баллард пока почти союзник, но Гур не знал, как недолговечен такой союз. Она может решить, что в ее интересах мир с Траутом. Но это не все. За всеми этими чудовищными подробностями и конкретными угрозами чувствовалось все более быстрое приближение зла, безликого рока, нависшего над ним, над Ким, над Кайлом, над Мадлен. Дьявол, которого ему в подвале велели не будить, проснулся и бродил по земле. А единственный план, который был у Горни, продолжать всматриваться в кусочки пазла, пытаясь сложить ускользающую картину, продолжать попытки развалить ФБРовский карточный домик, пока не развалится сам или пока защитники домика не согласятся его снести». У меня нет плана, сказал он, но если у тебя есть время, я хочу кое-что тебе показать. Она посмотрела на большие настенные часы. У меня есть около часа, может, чуть меньше. У нас в клинике опять совещание. Что ты хочешь мне показать? Гурни отвел Мадлен в комнату, и, пока скачивался видеофайл, присланный Ким рассказал то немногое, что знал об интервью с Джимми Брюстером. Они уселись в креслах перед экраном. Видео началось с кадров, снятых, похоже, с пассажирского места в машине Ким, когда она подъезжала к торчащему из сугроба дорожному указателю Тёрнуэлл. Так называлась практически пустая деревня в северных Кацкильских горах, где Джимми Брюстер забирал свою почту. Сам же он, как выяснилось, проживал выше, в горах, в стороне от деревни, унылой кучки ветхих домов и заброшенных магазинов. Казалось, жизнь здесь еще теплится только в баре с заляпанным окном, на заправке с одной колонкой и в блочном здании почты размером с частный гараж. Машина Ким, а с ней и зрители, поехали дальше по раздолбанной дороге между сугробами, за которыми виднелись другие ветхие домики и деревья, с виду скорее засохшие, чем сбросившие листву на зиму. Гурни смотрел на все это и поражался, насколько эта местность отличается от Уильямстауна, где жил отец Джимми. Как обратная сторона Луны. Он гадал, намеренно ли сын выбрал для жизни место, столь непохожее в культурном и эстетическом плане, на городок отца. Этот вопрос мучил его все больше по мере просмотра. Как и другой вопрос. Кто снимал это видео? вероятно, Робби Миз, значит, они ездили к Джимми Брюстеру еще до разрыва. Машина остановилась у маленького домика справа. Домик и унылые владения вокруг олицетворяли собой нарочитое презрение ко всему внешнему. Ничто в доме, от столбов, которые поддерживали провисшую крышу над покосившимся крыльцом, до двери пристройки, не стояло и не лежало под прямым углом. По опыту Горни такое явное пренебрежение прямыми углами обычно бывало симптомом бедности, болезни, депрессии или ментального расстройства. Человек, открывший обшарпанную парадную дверь, был худым и нервным на вид, глаза его бегали. На нем были черные джинсы и рыжеватая футболка в цвет коротко остриженных волос и бороды. Если 20 лет назад он был на первом курсе колледжа, значит, теперь ему было не меньше 37, но выглядел он на 10 лет моложе. На футболке красовалась надпись крупными буквами: "Не верь ничему". Что дополняло образ недавнего подростка. "Входить", сказал он и нетерпеливо замахал им, чтобы шевелились. Колотун дикий. Камера проследовала за ним в дом. На спине у него было написано: "Власть отстой". Внутри дом оказался столь же неуютным, как и снаружи. Мебели в маленькой гостиной было минимум, и та вся обшарпанная. У одной стены стоял выцветший диванчик, у другой — маленький прямоугольный стол и три складных стула. По обеим сторонам от дивана было по закрытой двери. В дверном проеме в конце комнаты виднелась кухня. Основным источником света было широкое окно над столом. Камера двигалась по этой тесной комнатушке. Послышался голос Ким. «Робби, выключи, пока мы не начнем". Но камера не выключилась. Теперь она была направлена на худощавого рыжеволосого хозяина, беспокойно переминающегося с ноги на ногу. Трудно было сказать, улыбается он или корчит рожу. «Робби, выключи, пожалуйста, камеру». Несмотря на настойчивый тон Ким, запись продлилась еще не меньше 10 секунд, и лишь затем экран погас. Когда на экране вновь возникло изображение, Ким и Джимми Брюстер сидели за столом напротив друг друга. То, под каким углом велась съемка, наводило на мысль, что Миза снимал, сидя на диване. Ну что ж, сказала Ким с тем энтузиазмом, который Гор не заметил в ней еще в первый день их встречи. Перейдем к делу. Я еще раз хочу поблагодарить вас, Джимми, за согласие участвовать в этом проекте. Кстати, как к вам лучше обращаться, Джимми или мистер Брюстер?» Он тряхнул головой, коротко и резко. «Неважно, как хотите», и отрывисто забарабанил пальцами по столу. «Хорошо. Если для вас это не принципиально, я буду называть вас Джимми. Как я уже объяснила вам, когда камера была выключена, этот разговор... «Предварительное обсуждение некоторых вопросов, о которых мы еще поговорим в более формальной...» Он вдруг перестал барабанить по столу и перебил ее. «Вы думаете, это я его убил?» «Простите?» «Все тайком об этом гадают». «Простите, Джимми, но я не...» Он снова перебил. «Но если бы я убил его, я должен был бы убить и всех остальных. Поэтому они меня и не арестовывают. У меня алиби на первых четверых». «Я не знаю, что сказать, Джимми». У меня и мысли не было, что вы убили. Жаль, что не убил. Кима шарашно замолчала. Вы жалеете, что не убили своего отца? И всех остальных. Как по-вашему, я похож на доброго пастыря? Что? А как вы себе представляете доброго пастыря? Я? Я никогда его себе не представляла. Брюстер снова забрабанил Постулу. Потому что он делал свои дела в темноте? А в темноте? Нет, я просто... Ну, я просто никогда его себе не представляла. Не знаю почему. Вы думаете, он чудовище? Внешне? Ну, внешне, внутренне, в духовном плане. Какая разница? Как угодно. Вы думаете, он чудовище? Он убил шестерых человек. Шестерых чудовищ? Выходит, он герой, да? Почему вы считаете, что все его жертвы были чудовищами? Во время этого диалога камера все приближалась, постепенно и настойчиво, словно незваный гость на цыпочках. Казалось, скоро будут видны мельчайшие морщинки на их лицах. У Джимми Брюстера дрожали веки, хотя он и не моргал. Все просто. Если ты можешь вышвырнуть сто тысяч баксов за тачку, за грёбанную тачку, то ты — злобный кусок дерьма!» Голос у него был гневный, взволнованный и, как все в его облике, словно бы не подходил ему по возрасту. Он казался участником школьного шахматного клуба, а не человеком под сорок. «Кусок дерьма? Так вы называете своего отца?» «Великого хирурга? Долбанного говнюка, гребущего деньги лопатой?» «Вашего отца? Вы ненавидите его так же, как и тогда?» «А моя мать что, живее, чем тогда?» «Простите. Моя мать покончила с собой, наглотавшись снотворного, которое прописал ей он. Гениальный хирург, которому взорвали гениальную башку. Знаете что? Когда мне позвонили, я трижды попросил их это повторить. Они думали, у меня шок. А это был не шок. Чистая радость. Я не мог поверить, что не сплю. Я хотел, чтобы мне повторяли это снова и снова. Это был счастливейший день в моей жизни». Брюстеру умолк уставился на Ким. На лице его был написан восторг. «Ха-ха-ха!» — вскричал он. «Я вижу по глазам!» «Что видите?» «Большой вопрос!» «Какой вопрос?» «Им все задаются. А вдруг Джимми Брюстер и есть добрый пастырь?» «Как я уже сказала, мне такое никогда не приходило в голову». «А теперь пришло, и не врите. Вы думаете, откуда такая ненависть?» «Может, с такой ненавистью он и прикончил шестерых говнюков?» «Вы сказали, что у вас есть алиби. Но раз у вас алиби, он перебил ее. А вы верите, что некоторые люди физически могут быть в одном месте, а духом — в другом?» «Я... я вас не совсем понимаю». «Говорят, индийских йогов видели в двух местах одновременно. Возможно, время и пространство устроены не так, как мы думаем. Я словно бы здесь» одновременно где-то еще? Простите, Джимми, я не... Каждую ночь в своем воображении я езжу по темным дорогам, высматривая гениальных врачей, любителей лекарств, бездушных говнюков. Нахожу блестящую тачку и целюси между виском и ухом. Потом спускаю курок. Вспышка света с небес, белого света истины и смерти. И полбашки снесено нахер. Теперь он барабанил по столу оживлённее и громче. Камера взяла его лицо крупным планом. Он безумным взглядом смотрел на Ким, закусив губу, словно бы ожидая ее реакции. Камера опять показала их обоих. Вместо ответа Ким сделала глубокий вдох и сменила тему. «Вы учились в колледже?» Он разочарованно отпрянул. «Ну да». «Где?» «В Дартмуте». «Какая у вас была специализация?» То ли рот его дернулся, то ли он улыбнулся. «Основа медицины». «Как странно». «Почему?» «После всего, что вы сказали про своего отца, я не ожидал, что вы последуете по его стопам». «А я и не последовал». На этот раз рот дернулся в улыбке, хоть и недружелюбной. «Я бросил колледж за месяц до выпуска». Ким нахмурилась. «Просто, чтобы его расстроить?» «Чтобы проверить, знает ли он о моем существовании». «Он знал?» «Да не особо. Сказал, что глупо было бросать. Как сказал бы, что глупо не закрывать окно машины в дождь. Даже не рассердился. Ему не было до меня дела, зачем сердиться? Он всегда был чертовски спокоен. Видели бы вы, как чертовски спокоен он был на маминых похоронах». «Вы так и не окончили колледж, потратив на обучение много его денег. Это его тоже не заботило?» «Он по пять дней в неделю проводил в операционной, по 8 часов в день. Этот сукин сын мог за две недели заработать мне на 4 года в Дартмуте. Моя комната, питание и обучение были для него гребаной пылинкой, как и моя мама, как и я сам. Тачки заботили его больше, чем мы». Ким молчала. Она скрестила пальцы в замок и поднесла их к губам, словно борясь с каким-то сильным чувством. Молчание затягивалось. Наконец она откашлялась. «Как вы живете? Он издал резкий смешок. «А как все живут?» «Я имел в виду, чем вы зарабатываете на жизнь?» «Вы сейчас иронизируете?» «Я вас не понимаю». «Вы думаете, я живу на деньги, которые он мне оставил?» «Вы думаете, что те деньги, которые я якобы ненавижу, меня кормят? Вы думаете, какой мерзкий лицемер? Вы думаете, я такой же, как он, и на самом деле мне нужно только бабло?» «Я ничего такого не думаю. Я просто спросила». Он издал еще один резкий смешок. «Хе, репортер, и просто спросила. Это как черт с добрым сердцем. Или как хирург с душой? Да, конечно, просто спросила, ага». «Думайте, что хотите, Джимми. Вы можете мне ответить?» А, ага. Теперь я вижу, что вам надо. Вам надо знать, как мы все устроились. В плане наследства. Сколько мы получили? Вам ведь этого надо?» «Мне нужно все, что вы захотите мне сказать». «То есть, что я захочу сказать вам про деньги? Ведь именно это интересует ваших гребаных телезрителей. Финансовая порнография. Хорошо. Отлично. Поговорим о бабках» жестче всех попал бухгалтер. Все досталось его сестрице, у нее ж детки ненормальные. Еще был горе-пекарь, а унаследовал мамочкины долги. Няшка-жена юриста неплохо устроилась. Ей досталось пара-тройка миллионов, так как у мужа было дохренище разных страховок. Таким вот дерьмом они и делились на своей группе поддержки. Вам это дерьмо и нужно. «Мне нужно все, что вы захотите мне сказать». «А, ну да». «Отлично. Ларри Стерну досталась от папаши дантист фабрика красоты, которая, я уверен, приносит миллионы. Роберта, жуткая тетка с жуткими псами, получила многомиллионный сортирный бизнес папаши-потаскуна. Ну и я, конечно. Когда мой загребущий папаша схлопотал пулю, у него был брокерский счет в Fidelity Investments на 12 лямов с хвостиком. И если вашим телезрителям-правдолюбам нужны последние новости, Теперь этот счет оформлен на меня, и на нем около 17 миллионов, что, конечно же, порождает вопросы. Если у сынка Брюстера такая адова туча денег, зачем он живет в этой вонючей дыре? Ответ прост. Догадайтесь сами. Нет, Джимми, не догадаюсь. Да догадались бы, если бы подумали, но так и быть скажу. Я сберегаю всё цента, чтобы отдать доброму пастору, если его когда-нибудь поймают. Вы хотите отдать деньги вашего отца и его убийце? Каждый гребанный цент. Неплохой бюджет на адвокатов, правда?